в столовую вошел Томас Буденброк в сопровождении господина Маркуса. Фридрик Вильгель Маркус, старый управляющий покойного консула, человек очень высокого роста, был одет в коричневый сюртук с траурной повязкой на рукаве. Он говорил тихим голосом, с запинками, будто обдумывая каждое слово, и при этом либо медленно пропускал между указательным и третьим пальцем левой руки рыжеватые взъерошенные усы почти закрывавший его губы, либо непрерывно потирал руки. В разговоре он неуклонно отводил свои круглые карие глаза от собеседника и производил впечатление человека рассеянного, непонятливого, тогда как на самом деле пытливо вслушивался в каждое слово. Отличительной чертой Томаса Буденброка уже в столь юные годы ставшего главой большого торгового дома Было чувство собственного достоинства, сказывавшееся в выражении лица и в осанке. Но он был все так же бледен, а руки его, на одной поблескивал фамильный перстень с изумрудной печаткой, белизной соперничали с манжетами, выглядывавшими из-под черного сукна рукавов. По неестественной зябкой белизне этих рук можно было догадаться, что они всегда холодны и сухи. Эти руки с холеными ногтями, чуть-чуть синеватого оттенка в иные минуты, при иных бессознательно принимаемых положениях вдруг поражали, даже в какой-то мере отталкивали своей судорожной нервностью и боязливой скованностью, никогда раньше не присущей широким отнюдь не аристократическим, хотя и изящным рукам Буденброков, нервностью, очень уж к ним не подходящий. Войдя в комнату, Том тут же распахнул дверь в ландшафтную, чтобы дать доступ теплу. Там, за чугунной решеткой, пылали дрова. Затем он обменялся рукопожатием с консулом Крегером и занял место за столом напротив господина Маркуса. Садясь, Он вскинул одну бровь и не без удивлений поглядел на присутствующую здесь сестру. Но она с таким независимым видом подняла голову, что он счел за благо воздержаться от какого бы то ни было замечания. — И так, значит, величать тебя господином-консулом еще рановато? — спросил Юстус крегер Видно, Нидерланды напрасно надеются на твое представительство, дружище. «Да, дядя Юстус, я решил повременить. Я мог бы, конечно, сразу принять на себя консульские обязанности и целый ряд других, но, во-первых, у меня еще года не те, а, во-вторых, я предложил это дяде Готхольду. Он очень обрадовался и дал свое согласие». «Весьма разумно, мой мальчик, и очень политично, вполне по-джентльменски». «Господин Маркус», — начала консульша, — «дорогой мой, господин Маркус». И она протянула ему руку ладонью вверх. «Я попросила вас подняться к нам. Вы знаете, о чем будет речь, и я уверена, не станете возражать. Согласно завещанию моего покойного мужа, мы просим вас отныне помогать фирме своим деятельным испытанным трудом уже не в качестве стороннего человека» а в качестве компаньона. «Разумеется, разумеется, госпожа консульша», — проговорил господин Маркус. «Верьте, госпожа консульша, что я глубоко признателен за честь, оказанную мне этим предложением, ибо средства, которые я могу внести в дело, весьма и весьма незначительны, и, конечно, самое разумное, что я могу сделать перед Богом и людьми, Это с глубочайшей благодарностью принять предложение ваше и вашего сына. Да, Маркус, а мне позвольте в свою очередь от души поблагодарить вас за готовность взять на себя часть той ответственности, которая мне одному, пожалуй, была бы не по силам. Томас проговорил это торопливо и как-то вскользь, пожимая руку своему компаньону, между ними давно уже существовала договоренность и вся эта церемония была пустой формальностью. Хо и говорят в пою в бою, а не в добыче но я надеюсь что вы оба опровергаете эту дурацкую поговорку, заметил консул Крегер. А теперь друзьям, посмотрим как там у вас все обстоит. «Меня, собственно, интересует только доля моей подопечной. Остальное дело ваше. Есть у тебя копия завещания, Бетси? А у тебя, Том, примерный расчет?» «Только в голове», — отвечал Томас. Он откинулся в кресле, устремил взор на открытую дверь ландшафтной и машинально, водя по столу золотым карандашиком, принялся за выкладки. Состояние, оставленное консулом, как выяснилось, было значительнее, чем кто-либо мог предположить. Правда, приданное его старшей дочери пошло прахом, и потери, понесенные фирмой в связи с бременским банкротством в 1851 году, образовали значительную брешь в ее капитале. 48-й год, так же, как и нынешний, 55-й, отмеченный войнами и беспорядками, тоже не принесли с собой ничего, кроме убытков. Но доля Буденброка в крегеровском наследстве, равнявшемся 400 тысячам марок, поскольку Юстас очень многое забрал вперед, исчислялась в 300 тысяч. И хотя Юаганн Буденброк по купеческому обыкновению постоянно жаловался на недохватки, но ежегодный 30-тысячный доход в продолжении 15 лет вполне уравновесил потери. Итак, состояние Буденброков, не считая недвижимости, в общем итоге составляло 750 тысяч марок. Даже Томаса, бывшего в курсе всех дел, отец при жизни оставлял в неведении относительно этой цифры. И если консульша приняла ее теперь спокойно и скромно, Если Тони, которая во всем этом ровно ничего не понимала, с очаровательной величавостью поглядывала на присутствующих, хотя и не могла согнать с лица недоумевающего выражения, говорившего «Что, это много? Правда, мои богатые люди?» Если господин Маркус медленно и нарочито рассеянно потирал руки, а консул Крэгер уже явно скучал, что Томас, выговорив эту цифру, невольно проникся нервической азартной гордостью, в данный момент, впрочем, обернувшись чуть ли не недовольством. «Нам давно уже следовало довести состояние до миллиона», сказал он сдавленным от волнения голосом, и руки у него задрожали. «Дедушка в лучшие свои времена ворочил капиталом в 900 тысяч». А с тех пор сколько затрачено усилий? Какие успешные обороты, какие значительные куши по временам? Да еще мамино приданное и мамино наследство. Но это постоянное дробление. Бог мой, я понимаю, что оно в природе вещей. И простите меня за то, что я сейчас говорю почти исключительно с точки зрения фирмы, а не семейных взаимоотношений. Эти приданные... Эти выплаты дяде Готхольду и во Франкфурт сотни тысяч, которые пришлось изъять из оборота. А ведь тогда у главы торгового дома был только один брат и одна сестра. но ну, хватит об этом. Короче говоря, придется нам с вами основательно потрудиться, Маркус. Воля к действию, к победе, к власти, стремление покорить себе счастье на мгновение загорелись в его глазах. Ему казалось, что взоры всего мира устремлены на него. Сумеет ли он достойно повести дела фирмы или хотя бы поддержать ее престиж, не посрамив старого купеческого имени? На бирже на него уже благодушно и насмешливо поглядывали умудренные опытом дельцы, словно вопрошая, но как, справишься, сынок?» «Справлюсь», — думал он. Фридрих Вильгель Маркус продолжал задумчиво потирать руки, а Юстус Крегер сказал «Спокойствие, Том! Когда твой дедушка стал поставщиком прусской армии, были другие времена». И они перешли к подробному обсуждению важнейших и второстепенных пунктов завещания, в котором уже все приняли участие, а консул Крегер даже внес в него юмористическую нотку, называя «Томаса», не иначе, как ваше высочество, ныне правящий герцог. Складской участок, заметил он, согласно традиции, остается во владении короны. Само собой разумеется, что распоряжение покойного консула преследовали цель по мере возможности сохранить состояние нераздробленным. Универсальной наследницей назначалась госпожа Элизабет Буденброк. Капитал по-прежнему должен был оставаться в деле. Тут господин Маркус заметил, что в качестве компаньона он приумножит оборотные средства фирмы на 120 тысяч марок. Томасу на первых порах в личное его распоряжение выделялось 50 тысяч марок и столько же христиану на случай, если он пожелает устроиться самостоятельно. Юстус Крегер – Снова оживился, когда был зачитан пункт «Определение суммы приданного моей горячо любимой дочери Клары в случае ее вступления в брак предоставляется моей горячо любимой жене». «Ну что ж, скажем, сто тысяч», — предложил консул крегер Откинувшись на спинку стула, он положил ногу на ногу и подкрутил обеими руками кончики своих усов воплощенная щедрость. Однако сумма приданного по традиции была определена 80 тысяч. При чтении следующего пункта в случае вторичного замужества моей горячо любимой дочери Антонии, принимая во внимание, что при первом браке ей было выделено в качестве приданного 80 тысяч марок, Во второй раз сумма такового не должна превышать семнадцати тысяч таллеров. Госпожа Антония взволнованно и грациозно простерла руки к собеседникам, тем самым, оправив слегка сбившиеся рукава, подняла взор к потолку и воскликнула. «Грюндлих, да!» Это прозвучало, как воинственный клич, как короткий зов фанфары. «Вы, верно, даже и не знаете точно, как все получилось с этим типом, господин Маркус», — произнесла она. «Сидим мы в один прекрасный вечер в саду перед порталом. Вы ведь знаете, господин Маркус, наш портал». «Хорошо. И кто же вдруг появляется?» «Неизвестная личность с золотистыми бакенбардами». «Вот пройдоха». «Так», — сказал Томас. «А что, если мы после поговорим о господине Грюнлихе?» «Хорошо, хорошо, но ты не можешь не согласиться со мной, Том. Ты ведь умный человек. Что в жизни я на опыте в этом убедилась, хотя еще так недавно была наивной девчонкой. Не все совершается честным и праведным путем». «О, да?» — согласился Том. И, вернувшись к завещанию, они зачитали распоряжение Грюнлиху, касательно семейной Библии, бриллиантовых пуговиц консула и множества других мелочей. Юстус Крэггер и господин Маркус остались ужинать. Глава вторая. В начале февраля 1856 года, после восьмилетнего отсутствия, христиан Буденброк возвратился в родной город. Он приехал из Гамбурга в почтовой карете, одетый в желтый клетчатый костюм, в котором, безусловно, было что-то тропическое. Привез с собой меч, меч рыбы, а также длинный сахарный тростник и с рассеянной задумчивостью позволил консульше заключить себя в объятия. Он сохранил тот же рассеянно задумчивый вид и на следующее утро, когда вся семья отправилась на кладбище у городских ворот, чтобы возложить венок на могилу консула. Они стояли друг подле друга на заснеженной дорожке перед большой плитою, где высеченный в камне фамильный герб окружали именно тех, что почили здесь, у подножья мраморного креста, водруженного на опушке маленькой, по-зимнему обнаженной кладбищенской рощи. Все, кроме Клотильды, уехавшие в неблагодатное, ухаживать за больным отцом. Тони положила венок на то место, где свежими золотыми буквами было запечатлено имя ее отца, несмотря на снег, опустилась на колени у могилы и начала молиться. Черная вуаль ее развивалась на ветру, и широкое платье, что и говорить, очень живописно драпировалось вокруг ее склоненные фигуры. Одному Богу известно, чего больше было в ее позе – тоски, религиозного экстаза или самолюбования красивой женщины.